И задача эта лично для меня, для скромного Марсия. К сожалению, все сбежавшие сюда Аполлоны бессильны. С этими словами профессор покинул комнату, а Ложкин спросил, — это кто такой Марсий? — Бог войны, — объяснил Удалов, — только он себя переоценивает. — Они ведь академики, и он простой профессор марси был всего-навсего сатиром и играл на свирели», — сказал Гробин. «Аполлон содрал с него за шкуру». «Так плохо!» — расстроился удалов «Неужели так плохо?» Академики обмерили, освоили исследовали конструкцию еще несколько раз и не смогли прийти к единому мнению — Мин с ним почти не общался, хотя со многими учился в университете. Он думал. Конструкция мирно поскрипывала на площади под брезентовым куполом. Старик Ложкин обходил площадь стороной, потому что не верил донайцам. А Лев Христофорович, незаметно для окружающих, построил двадцать разного размера моделей конструкции и бессонными ночами вертел их в руках, размышляя, куда бы их можно было определить. И вот через месяц, узнав о конструкции все, что было возможно, и не сделав никаких выводов, кроме того, что конструкция является предметом неизвестного происхождения и назначения, академики собрались на последнее заседание под куполом «Шапито», И туда вошел профессор Минц с большим чемоданом в руке. Пока академики обменивались заключительными мнениями, он сидел в стороне и крутил в пальцах свирель, потом попросил слова. — Уважаемые коллеги, — сказал он, — отдавая дань вашей эрудиции и упорству, я хочу обратить ваше внимание на методологический просчет, который вы коллективно допустили. Вы априори признали конструкцию неведомой, загадочной и неподлежащей утилизации. Я же решил, что конструкция не более как испытание нашему интеллекту, нашей изобретательности, нашему разуму. Раз она сброшена к нам не случайно, следовательно, мы должны вырежать испытание. Вы уклонились от этого. Пришлось всю тяжесть мыслей мне взять на себя. После этого профессор Минц открыл чемодан, а академики сдержанно выразили свое недовольство слишком самонадеянным тоном и манерами своего провинциального коллеги. Из чемодана Лев Христофорович извлек множество конструкций от трех сантиметров до полуметра размером и разложил их на асфальте рядом с их громадным прототипом. — Коллеги, — продолжал он, — мне удалось обнаружить, что наши космические испытатели оказались даже хитрее, чем я подозревал с самого начала. Конструкция имеет не одно утилитарное решение, а, по крайней мере, 20 Профессор поднял самую маленькую модель, ловко вытащил из кармана нитку с иголкой, вставил модель, и на глазах изумленных академиков... В мгновение ока заштопал с помощью этого устройства занавес, у которого когда-то выстраивались униформисты. — Это, — сказал он, — революция в швейном деле. — Благодарите не меня, благодарите наших друзей из космоса. С этими словами он поднял другую модель. — Показываю вам, — произнес он, — прогрессивные ножницы для стрижки овец. Он быстро подошел к одному из академиков, обладавшему буйной шевелюрой, и провел моделью конструкции над головой у коллеги. Коллега оказался наголо обрит, чем весьма возмутился. — Далее, — сказал Минц, отбрасывая вторую и беря за третью модель, — мы видим машинку для прокладывания подземных трасс для трубопроводов. Лев христофорович опустил модель на пол, нажал на неё и И она тут же вгрызлась в асфальт и пропала из глаз, чтобы через пятнадцать секунд вынырнуть на поверхность в трех метрах от ницца.